Глава 39. Я не выдержала. Не хотите прокомментировать услышанное? Я отлично вас понимаю, что тут сказать. Вы обманули Татьяну, поняли, как ей нужно, чтобы Марина получила корону и сделали предложение, от которого она не могла отказаться. Вы ловко манипулировали полубезумной мамашей, обманули её, соврали, что жидкость, которую надо подлить во фляжку, обычная ослабительная. И вам удалось обмануть меня. Услышав рассказ Тани про лекарство, усиливающее перистальтику кишечника, я вычеркнула ее из списка подозреваемых в убийстве. Я решила, что мать Марины просто совершила некрасивый поступок, а потом в раздевалку вошел кто-то еще и налил во фляжку яд. Мне и в голову не пришло, что Татьяну обманули, вручили ей средства от крыс, сказав, что это простое слабительное. «Одного не пойму, зачем вы на самом деле смешали гранат с кишечными каплями?» «А я вот никак не возьму в толк, зачем нужно было убивать Галину во время конкурса», — подхватил Степан. Алла Константиновна сидела, глядя перед собой. «Вы узнали старуху», — предположила я. «Поняли, что перед вами бывшая жена покойного брата. Что она вам сделала? На момент развода Михаила с Галей вы еще в школу не ходили. Чем вам Петрова досадила?» «Что она мне сделала?» — повторила Алла. Что? «Лишила отца, брата, любимой тети, уютного дома». «Мы с Лаурой очутились в интернате, а там у сестры даже имя отняли». Когда пришло время получать паспорт, директриса детдома заявила, «Советская девочка не может называться Лавременсии. Давай запишем тебя Леной». Целую неделю не отставала, в конце концов, сестру зарегистрировали Лаурой. Директриса была страшно недовольна. Ей прямо мечтала, чтобы в паспорте у Кузнецовой стояло имя Елена. «Клопин не очень большой город. Плюнь, попадешь в знакомого». Глава детдома дружила с начальником милиции, когда сестра пришла заполнять всякие анкеты на получение паспорта. Мент ей сказал, «Деточка, Роза Павловна настаивает, чтобы ты стала Еленой. Оборвала мне телефон с этой просьбой» но решать себе, если скажешь «нет», значит «нет». «Редкое имя тебе мама придумала?» «Да», — ответила Лаура, — «оно означает «самое счастливое и богатое». Мамочка еще в школе прочитала книгу про имена и решила, когда у нее родится девочка, она будет Лавременсии. Она говорила, что в этом имени заключена магия, дочь будет жить лучше всех. Минт начал сестру уговаривать». Какой будет жизнь, зависит от характера человека, а не от того, что у него в паспорте значится. Ну подумай, неужели у всех Татьян или Иванов одинаковая судьба? «Роза Павловна тебе добра хочет, кое в чем она права». «Лавременсия» звучит сильно на иностранный лад. Сберешься на работу оформляться, кадровики заподозрят, что у тебя есть родственники из-за бугра, и на всякий случай откажут в приеме на приличную службу. Ты повзрослеешь, люди будут к тебе обращаться по отчеству. Ну-ка, попробуй, выговори с первого раза, Лавременсея Станиславовна, язык сломаешь. Поверь, тебе будет очень неудобно. Небось, в школе тебя дразнят? «Лаврушка зовут», — призналась девочка. «Похоже на приправу для супа», — улыбнулся начальник милиции. «Предлагаю компромиссный вариант. Не Лена, как хочет директриса, не Лавременсея, как в метрике записано». «Давай нарисуем Лаура. Получится оригинально, как хотела твоя мама, но не вызывающе. И волки сыты, и овцы целы. Все довольны». Алла подняла голову. «Сестре пришлось согласиться, но она себя Лаурой не ощущает. Я ее Лавриком зову. И все эти унижения из-за Галины, потому что она город сожгла и медали украла. Столько людей погибло, мои папа и тетя в их числе». Лаура замуж не вышла, она до сих пор шрамов на теле стесняется. Когда сестра в одежде, она выглядит прекрасно, а когда раздевается — жуть. Я в юном возрасте за старика выскочила, чтобы нам с Лавриком с голоду в Москве не подохнуть. И во всем виновата Галина, статью написала. Мишу оболгала. Моего брата до сих пор люди проклинают. Мы с сестрой каждый год ездим на могилу к родным. Тьма лет после той трагедии прошла. «Почти пятьдесят!» «Но всякий раз, когда на кладбище приходим и в конторе лейку грабли берем, сторож говорит, «Снова прикатили?» «Когда сюда таскаться перестанете?» «И за Мишки пьяницы моя доченька маленькая погибла». «Каково нам это слышать?» «Нам, кто правду знает?» «Миша ни при чем. Город Петрова погубила, и мы с сестрой погибнуть могли. Спаслись только благодаря волшебнице Джу». «Волшебница Джу?» — повторила я. «Это кто такая?» Алла Константиновна вдруг улыбнулась. «Папа очень гордился своим китайским происхождением. Он хотел меня назвать Ксинг Джоан. В переводе это означает «изящество». Его приятель отговорил спасибо ему. Отец знал множество китайских сказок. В музее он создал экспозицию, посвященную Поднебесной. Там хранилась главная ценность семьи — перламутровые медали» а на стене висела картина, изображающая пожилую китаянку. Константин Михайлович часто с ней разговаривал. Мне он объяснял, доченька это твоя прапрабабушка, волшебница Джу. Тело ее умерло, а дух заключен в полотне. Если очень-очень о чем-то ее попросить, Джу поможет. Только желание должно быть хорошим. В сентябре мы с Лаурой пошли в школу. Это сейчас первоклассникам отметки не ставят, хвалят их, а во время нашего детства иначе было. Сестрички в первую неделю кучу двоек наставили. Лаврик левша, поэтому не могла писать с правой рукой, но он директрису это не волновало. Советские дети не обезьяны, они работают в тетради, как положено. Эту фразу я навсегда запомнила. Наша учительница Лариса Николаевна Дубонос была не злой, наоборот, она женщина добрая. Когда мы в интернате очутились, она очень нам помогла, а вот директриса оказалась монстром. Велела левую руку сестры к талии привязать, пусть девочка учится правильно писать. Такие времена тогда были, не полагалось из общей массы выделяться. Я внимательно слушала Аллу. Красиво выводить буквы правой рукой у бедной Лауры никак не получалось. Она плакала, но от слез лучше не становилась. У девочек были спальни в двух домах, и когда мама Лауры уходила в ночную смену, они укладывались у Чашкиных. В ночь пожара они лежали в Мансарде над музеем. Лаура рыдала, а она не хотела утром идти в школу, где ей опять привяжут руку. И тут Алла осенила. Пошли в китайскую комнату, попросим волшебницу Джу о помощи. Дядя Кости не разрешает ночью по залам ходить, напомнила послушная двоюродная сестра. Если он нас поймает, в субботу не отпустит гулять. Но Алла уже вскочила. Папа не узнает, мы на цыпочках. Давай. «Ха! Боишься ночью в китайской идти? Трусиха!» «Я храбрая!» — взмутилась Лаура. Девочки тайком прокрались на первый этаж, подошли к портрету и стали убеждать волшебницу помочь Лауре научиться красиво писать правой рукой. Минут через десять обе малышки устали. «Как ты думаешь, она нас услышала?» — спросила Лаура. «Папа говорит, Джу подает знак, когда мольба до нее долетает» ответила Алла. «Какой?» — полюбопытствовала сестра. И тут раздался скрип деревянных половиц. «Она нам отвечает!» — обрадовалась Лаура. Алла схватила сестру за руку. «Нет, это шаги. Папа идет. Лезем под стол, а то в выходные он нас из дома не выпустит». Первоклашки нырнули под большую консоль, прикрытую до пола бархатной скатертью. Легли на пол и затаились. Шаги приблизились, потом что-то заскрипело. Алла подняла край скатерти, и сестры увидели фигуру с черными крыльями. «Ворона!» — прошептала Аллочка. «Ворона, дочь медведя!» Мне показалось, что я неправильно расслышала последнюю фразу. «Ворона, дочь медведя!» — повторила я. Алла сгорбилась. «Это китайская легенда, которую нам часто читал на ночь папа. В ней рассказывается про доброго мишку, который нашёл яйцо и положил его в тёплое место. Спустя день вылупился птенец вороны, который вырос и заклевал приёмного отца. На самом деле это была не птица, а злая волшебница Кванг, главный враг Джу. Мне показалось, что это она в комнате. «Не забывайте, девочкам едва исполнилось по 7 лет». Они росли под опекой Константина Михайловича, который постоянно рассказывал китайские сказки, легенды, основными действующими лицами которых являлись животные, птицы, драконы и волшебники всех мастей. Алла же продолжала рассказ. «Тише», — шикнула Лаура, — «кванг нас превратит в червей». Перепуганные девочки замерли, но край скатерти не опустили, И увидели, как злая ворона открыла витрину, где лежали перламутровые медали, вынула коробку с ними. «Галина!» — раздался голос Михаила. «Ты как сюда попала? Что делаешь ночью в музее?» Ванг повернулась. Алла увидела ее лицо и выдохнула. «Это же Галина Сергеевна, бывшая жена Миши!» Девочка ее прекрасно знала. «Эй, зачем ты взяла медали?» — продолжал брат. «Воровка!» «Они мои!» С давленным голосом ответила Галина. «С какой стати?» вскипел Михаил. «Немедленно положи сокровища семьи Чашкиных на место и проваливай!» «Ты пропил деньги, которые мне от родителей достались!» возразила Петрова. «Я их на дом копила!» «И где они?» «Ты на водку их пустил!» «Верну деньги!» насупился брат. «Когда?» «Ну, скоро!» Принесешь мои сбережения и получишь назад медали. Нет! Да! Михаил кинулся на бывшую жену, ударил ее, а та, что и сила, пнула его ногой в живот. Брат Алла не удержался на ногах, упал, приложился головой о постамен статуи, изображавшей богатого китайца, и затих. Галина наклонилась над Мишей. Ау, поднимайся! Эй, не пугай меня! Но тот не шевелился. Петрова отшатнулась и метнулась в коридор. Девочки, лежавшие под столом, окаменели от страха. Их парализовало, и голос пропал. Сколько времени они так провели, Алла не знала. Но потом в комнате вдруг снова появилась Галина с канистрой. Она облила тело бывшего мужа, сильно пахнущей жидкостью, наплескала ее на стены, на мебель, на витрины с экспонатами, на укрытие малышек схватила коробку с медалями и кинулась к двери. Алла не видела, как Петрова выбежала в коридор. Перед девочкой вспыхнула стена огня. Она сбросила оцепенение, выскочила из-под консоли. Лаура последовала за ней, но ей не повезло. Часть горящей скатерти упала на ее спину. Лаура закричала. Дальнейшее Алла помнит плохо. Вроде она как-то добралась до выхода, а там её подхватил монах. Где находилась Лаура, кузина не помнила. Стыдно признаться, но она совсем не думала о сестричке, потому что очень боялась загореть. Алла Константиновна замолчала. «Вот почему вы закричали в Третьяковке «Ворона! Ворона!» — пробормотала я. Миронова из-под лобья посмотрела на меня. «Откуда вы знаете? Был такой случай!» После смерти папы я больше ни разу не ходила в музеи, в Клопине их просто нет. Поездка в Москву была подарком лучшим ученикам. В картинную галерею нас привели сразу после приезда. Я брела по залам, как в тумане, не слыша экскурсовода, вспомнила папу, Мишу, пожар. В конце концов мы вошли в просторный зал. Я увидела у стены стол, тот был накрыт красной бархатной скатертью. Выглядел прямо как тот, под которым мы с сестрой прятались. А чуть подаль перед Мольбертом стояла фигура во всём чёрном. Я подумала, что это Кванг, закричала «Ворона, дочь медведя!» Дальше ничего не помню, очнулась в машине скорой помощи. «Вы были свидетельницей поджога. Почему ничего не рассказали милиции?» — удивился Степан. По лицу Аллы Константиновны скользнула кривая улыбка. «А никто не спрашивал». Или вы полагаете, что перепуганная насмерть семилетняя девочка, которая потеряла отца, тетю, брата, могла сама броситься в милицию? В конце 60-х годов прошлого века дети вели себя иначе, чем сейчас. Я несколько месяцев лечилась, были большие проблемы с дыханием. Лаврик находилась в ожоговом отделении, мне не разрешали к ней зайти, я плакала постоянно. По-вашему, крошке в таком состоянии надо было грозно заявить, Хочу дать показания? Приведите сюда министра внутренних дел? Конечно нет, остановила я Миронову. Но время шло, вы взрослели, наверное, слышали, что Михаила обвинили в поджоге, читали статью Убийцы в рясах. Алла провела рукой по волосам. Я жила в интернате, одна по улицам не ходила, на строем везде водили. В приюте никто ни словом о трагедии в Нарганске не упоминал. В городской школе педагоги были строгие, ребят держали в ежовых рукавицах. Один раз старшеклассник толкнул меня, я расплакалась и сказала «Сейчас пожалуюсь Ларисе Николаевне». А он мне затрещину трещину отвесил и закричал «Я тоже ей скажу, пусть отсюда убирают сестру убийцы, который мою бабушку сжёг». Я не поняла, что он имел в виду, но его услышала дубонос. Она мигом отвела подростка к директору. И больше ни он, никто другой при мне про пожар не упоминал. Трудно поверить, но это так. Я уехала в Москву поступать в ВУЗ, не задумываясь о том, что случилось в Нарганске. Нет, я знала, что мы с Лавриком сироты, папа и тётя погибли, но кого обвинили в возникновении пожара, понятия не имела. Интернета тогда не было, жёлтых газет тоже. Истина открылась в университете. Я писала диплом по истории жанра советского газетного очерка рылась в Ленинке в каталоге и вдруг наткнулась на статью «Убийца в рясах. Пожар в Нарганске». Я заинтересовалась, изучила Пасквиль и побежала в милицию. Алла Константиновна покачала головой. «Оцените мою наивность! Наивная ромашка вошла в первое попавшееся отделение и заявила дежурному. Знаю, кто на самом деле жёг моего папу и тётю. Меня отправили в какой-то кабинет. Там сидел, как мне показалось, пожилой мужчина. Он выслушал меня и объяснил, дело возбуждали не в столице, москвичи никогда не станут заниматься чужим происшествием, надо ехать в Клопин, но все случилось очень давно, бельем поросло. Доказательств у меня нет, одни детские воспоминания. «Короче, забудь, девочка, живи счастливо». Я последовала его совету, попыталась жить счастливо, но у нас с Лавриком это не получилось. «Мои последствия той истории долго кушали, мой брак по расчёту, отсутствие личной жизни у сестры». «От нелюбимого мужа, с которым не один год прожили, вы много хорошего получили», — сказала я. Благодаря его деньгам основали холдинг красавица. «Лаура клинику, полагаю, с вашей помощью открыла». «Вы жили одна, без родителей?» — вспыхнула Алла. Мыли полы за копейки, плакали по ночам, понимая, что помощи ждать неоткуда, и любой, кто захочет, элементарно обидит вас. Хорошо вам, богатой писательница из определенной интеллигентной семьи, рассуждать на темы морали. У вас нет моего опыта за плечами. Вы не имеете права меня осуждать.